после чего развернула бутерброды, которые принесла с собой. Я не замечала, что напиваю при этом, пока Белл не крикнула из комнаты. «Похоже, у кого-то хорошее настроение. Вы слушали пластинку, Фло?» Обычно я проводила воскресные дни совсем не так. Да и сейчас не делала ничего, что можно было хотя бы с натяжкой назвать восхитительным или волнующим. Тем не менее, я чувствовал себя вполне счастливой, наблюдая за сменой красных цифр на дисплее микроволновой печи. Мне пришло в голову, что, вероятно, Фло приобрела микроволновку и другие дорогие вещи, телевизор и проигрыватель, в рассрочку. В ходе довольно-таки грустных и даже трогательных набегов на серванты и выдвижные ящики мне не попалось на глаза никаких бумаг. Но где-то должны храниться и пенсионная книжка Фло, и, может быть, какой-нибудь страховой полис. Кроме того, должны быть и другие документы — счета за газ и электричество, воду и канализацию, бумаги об уплате муниципального налога. Похоже, я начинала пренебрегать своими обязанностями по отношению к ней. Я прихожу сюда уже второй раз, а квартира по-прежнему остается такой же, как и после смерти Фло, если не считать того, что шерии продуктов стало меньше. Как только Белл уйдет, я возьмусь за дело и разберу несколько ящиков. Я поискала поднос и нашла его в шкафчике под раковиной. Там же стояли красивая фарфоровая салонка и перешница, сувенир от Маргейт. Я поставила все на поднос и понесла его в гостиную, где дремала Белл. «Кто оплатил похороны?» — спросила я. Белл очнулась. Яростно заморгала своими густо накрашенными ресницами и сразу же набросилась на бутерброд. И у меня, и у Фло были специальные страховые полисы на случай смерти. Она показала мне, где лежит ее копия, а я показала ей, где найти мою. Бывало, мы с ней рассуждали о том, кто из нас оставит этот мир первый. Фло клялась, что это будет она. Я не говорила ей ни слова, но про себя думала то же самое. Она состроила одно из своих великолепных гримас. Теперь мне придется показать кому-то еще, где лежит мой полис. Правда? Разве у вас нет детей? Нет, дорогуша. На мгновение Белл показалась мне ужасно одинокой. Я трижды беременела, но мне ни разу не удалось выносить ребенка. Теперь они научились что-то делать с этим, но тогда еще не умели. Мне очень жаль, мягко сказала я. Честно говоря, мне было настолько жаль ее, что комок подступил к горлу. Неожиданно Белла улыбнулась. Все в порядке, дорогуша. Иногда мы с Фло шутили по этому поводу, что мы с ней пара бесплодных сучек. Но она говорила, что дети не всегда приносят счастье. Иногда лучше обойтись без них. Она бестактно поинтересовалась, а как поживает та ваша сестра? Но это ненормальная. Не могу вспомнить, как ее зовут. Алисон. Она не ненормальная, просто у нее аутизм. Я пожала плечами так же, как всегда. — А как насчет другой вашей сестры? А еще у вас есть брат, кажется. Снова начался перекрестный допрос. Я рассказала ей о труде. Что касается Деклана, то он меняет работы одну за другой. Так он ничего не добьется. Белл в очередной раз скорчила гримасу, означающую отвращение. Молодым людям в наши дни не на что особенно надеяться. Какое-то время она молча прихлебывала суп, а потом как бы невзначай поинтересовалась, «А как там ваша бабушка?»